Последняя глава посвящена космической медицине, тому, какие эксперименты ставят на себе ученые, заполняя страницы «Золотой книги подвигов врачей во имя человечества». Героическая профессия. Предисловие. «Свяся другим, сгораю». Эти слова известный голландский медик Ван Тюльп предложил сделать девизом врачей а горящую свечу их гербом символом словайте с полным правом можно поставить эпиграфом к новой книге известного австрийского ученого и общественного деятеля профессора гуго гляддера опыты врачей на самих себе смертельно опасные и нередко кончавшиеся гибелью всегда привлекали внимание вызывали удивление и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 Он председатель астросоветского общества, и как ученый, автор выдающихся научных трудов, и, наконец, как писатель, историк медицины. Широкую известность в СССР, в частности, получила переведенная на русские книга «Исследователи человеческого тела» от Гиппократа до Павлова, в которой ярко рассказано о важнейших событиях истории медицины и биологии. Гуго Глязер неоднократно бывал в Советском Союзе.